Приложение А. Анкета. Характеристика персонажа. Хотите узнать своего персонажа получше? Поразмышляйте над перечисленными далее вопросами. Приложение А. Анкета. Характеристика персонажа. Хотите узнать своего персонажа получше? Поразмышляйте над перечисленными далее вопросами. Они помогут вам задуматься о том, кто ваш персонаж, что он рассказывает о себе, что скрывает, что им движет и что ему нужно на самом деле. Ответы на вопросы помогут выстроить персонажа, сделать его динамичным, запоминающимся и уникальным. Основная информация. Возраст, пол и этническая принадлежность персонажа. Опишите его внешний вид. Волосы, и цвет глаз, телосложение, цвет кожи, рост и вес. Отличительные особенности, такие как очки, шрамы, ямочки и так далее. Как он одевается? Какой предмет одежды раскрывает его характер? Какой предмет он всегда носит с собой? Без какой вещи он не может жить и почему? Голос. Персонаж говорит быстро или медленно? Злоупотребляет ли он словами-паразитами, вроде «ммм», э или «ага»? Он говорит короткими и рубленными фразами или разглагольствует? Как бы вы описали тон его голоса? Тембр, громкость, голос высокий или низкий? Как эмоции проявляются в его голосе, когда он злится, нервничает или радуется? Как уровень его представлений о мире или уровень образования влияет на его речь? Если бы вы с завязанными глазами вошли в комнату, где голос вашего персонажа звучит наравне со множеством других, по какой характеристике вы смогли бы отличить его от остальных? Есть ли в его голосе что-то, что особенно привлекает или раздражает окружающих? Образование и финансовое положение. Насколько образован ваш персонаж? Он по натуре эрудированный, умный, остроумный? или восприимчивый, он начитанный, самоучка, или обладает большим опытом в конкретной области, заслужил ли он благодаря знаниям награды или признания, образование и полученное благодаря ему специальность позволяют персонажу вести комфортный образ жизни, или он еле сводит концы с концами, у персонажа больше одной работы. Работа приносит ему личное удовлетворение или она лишь средство для достижения цели? Особые навыки и таланты. Какие навыки ваш персонаж использует изо дня в день? Он IT-специалист, прирожденный садовод или одаренный механик? Какие особые таланты у него есть? Назовите один уникальный талант, которым герой наделен, но о котором никто не знает и один талант, о котором он говорит открыто. Есть ли среди талантов и навыков героя источники гордости или смущения? Какие и почему? Семья. Как складываются семейные отношения персонажа? Он одинок или состоит в браке? Есть ли у него дети? Если он ребенок или подросток, какие у него родители, братья и сестры? У персонажа с ними близкие или прохладные отношения? Какими семейными ценностями и убеждениями он дорожит? Какие неловкие поступки родителей он наблюдал, пока взрослел, и теперь избегает их в своей семье? Какие родительские наставления помогли ему стать лучше? Интересы. Какие у персонажа интересы и хобби? Знают ли о них другие люди, или персонаж не распространяется на этот счет? Если бы персонаж мог делать что-то одно так, чтобы об этом никто не знал, что бы это было? Ему нравится заниматься этим увлечением вместе с другими или в одиночку? Почему? Что помогает персонажу снимать стресс? Какие занятия его развлекают? Как он выражает свой творческий потенциал? Для какой желанной деятельности у персонажа не хватает умений? Люди и сообщество. Насколько близок ваш персонаж с окружающими людьми? Знает ли он своих соседей? Беседует ли с ними у почтовых ящиков, ходит ли к ним на барбекю или даже не знает их имен? Занимается ли он волонтерством? Если бы его район пострадал от пожара, наводнения или другого стихийного бедствия, остался бы он помогать другим людям или уехал бы? Если бы ему понадобилась помощь, стал бы он о ней просить? И если бы стал, то к кому бы обратился? Мораль и этика. Персонаж видит только черное и белое или различает оттенки серого? Отстаивает ли он какие-то идеи? О чем он больше всего переживает? Как он реагирует, когда эти убеждения ставятся под сомнение? Почему именно эти вопросы ему так важны? Связаны ли убеждения персонажа по важным для него вопросам с конкретным человеком или событием? Какие взгляды, мнения или идеалы персонаж скрывает от окружающих и почему? Каких нравственных ориентиров он придерживается вне зависимости от обстоятельств? идентичность и характер. Какими пятью словами персонаж описал бы самого себя? Какие пять слов употребил бы его лучший друг? А коллега, знакомый и незнакомец? Как представления персонажа о себе отличаются от того, каким его видят окружающие? Какие слова, которыми описывают вашего персонажа, соответствуют действительности, а какие нет? Строят ли другие люди предположения по поводу вашего персонажа на основе того, как он выглядит и поступает? Персонаж делает это намеренно или он не осознает, что подает подобные сигналы? Что удивляет его в том, каким его видят окружающие? Это его расстраивает или радует? Отношения. Кто к вашему персонажу ближе всех и почему? К кому ваш персонаж хотел бы стать ближе? Он из тех, кто делает первый шаг и приветствует окружающих, или он ждет, пока первый шаг сделает кто-то другой? Он начинает доверять не сразу или открывается быстро, потому что хорошо разбирается в людях? Какие люди его привлекают? Он доволен нынешними отношениями или чувствует, что чего-то не хватает? С кем ваш персонаж может быть уязвимым? Есть ли кто-то, кому он готов открыто рассказать о своих чувствах? Кого ваш персонаж избегает и почему? Какие люди ему неприятны? Если в его жизни вновь появится кто-то из прошлого, кого он больше всего хотел бы увидеть и почему? Кого он меньше всего хотел увидеть и почему? Тайны. Какова главная тайна вашего персонажа, и кому он не хотел бы ее раскрыть? Почему эта тайна так важна? Он часто про нее думает или почти никогда? Этот секрет — источник боли, унижения, радости или чего-то другого? Персонаж хранит чью-то тайну? Какими известными ему секретами окружающих он не делится? Люди в курсе, что он посвящен в их тайны, или они сами ему доверились? Знакомые посвящают персонажа в свои замыслы или нет, потому что он не способен держать информацию в секрете? Если он не может сохранить тайну, почему в итоге делится личной информацией с окружающими? Страхи. Чего боится ваш персонаж из того, что можно счесть оригинальным и удивительным, принимая во внимание его тип личности? Вызывает ли этот страх смущение или он совершенно лишен рациональности? Пытается ли персонаж побороть его? Этот страх породило события из прошлого? Если рассмотреть глубокие страхи, те, что персонаж не хочет признавать, какие оказывают наибольшее влияние? Как персонаж скрывает эти страхи от окружающих? Он притворяется, что проблемы нет? Какую личность он скрывает от мира, держа людей на расстоянии и не давая им возможности узнать о его страхе? Предыстория и травма Если поразмыслить о том глубинном страхе, о котором сам персонаж не хочет думать или который не желает признавать, какое событие из прошлого послужило причиной возникновения страха? Как это событие перевернуло жизнь персонажа? Кого или что он вычеркнул из жизни, что потерял и какой радости лишился? Каким образом из-за страха герой чувствует себя никчемным или несовершенным? Как можно рассказать об этой травме через то, что происходит с персонажем сейчас? Как можно заставить персонажа снова столкнуться со схожей травмирующей ситуацией, но на этот раз преодолеть ее? Нужды, потребности и желания Какие очевидные потребности возникают у вашего персонажа в начале истории? Найти новую работу, получить признание за упорный труд, устроить для жены вечеринку-сюрприз, Что, по его мнению, принесет ему счастье? Затем углубимся. Чего не хватает в жизни персонажа? Какие потребности не удовлетворены? На что он надеется и о чем мечтает? А чего даже не смеет желать? Какие цели считает слишком масштабными или сложными? Если бы у него была волшебная палочка, и он мог бы наколдовать что-то одно, что бы он загадал? что укрепит его самооценку, даст ощущение полноты и поможет справиться с любыми сложностями или вызовами, которые приготовила судьба. Какие у него жизненные цели? Фокус на недостатки. Если задуматься о нуждах, потребностях и главном желании персонажа, какие недостатки будут мешать ему в достижении цели? Какие недостатки маскируют его неуверенность в себе и в то же время препятствуют движению к цели? Какие недостатки мешают герою в отношениях, создавая конфликтные ситуации? Какие недостатки укрепляют веру героя в то, что ему не нужно меняться, или в то, что перемены даются слишком тяжело, к чему тогда утруждаться? какие недостатки всплывают на поверхность, когда персонаж переживает провал или неудачу, оказывается в стрессовой ситуации или расстраивается. Фокус на положительные качества. Снова подумайте над основными потребностями главного героя и целью, которая подарит ему чувство полноты жизни, уверенности в себе и счастья. Какие сильные стороны помогут ему достигнуть успеха? Какие качества нужно развивать, чтобы преодолеть недостатки? Какие сильные стороны выглядят как нежелательные слабости, но оказываются ключом к достижению цели? Стресс и давление. Как ваш персонаж переносит трудности? Принимает их или избегает? Если на него давят, он справляется с ситуацией, Или действует нерешительно, совершает ошибки и принимает неверные решения? Может ли он вспылить или проявить агрессию и испытать фрустрацию из-за эмоционального напряжения? В стрессовой ситуации он ломается или делает глубокий вдох и поступает верно? Где у вашего героя предел? К каким неудачам он чувствителен? На какой сценарий, предполагающий обратный отсчет времени, Он отреагирует эмоционально. Эмоциональный диапазон. Насколько выразителен ваш персонаж? Он использует широкие жесты, чтобы показать свои чувства, или выражает их через небольшие изменения в языке тела и действиях? Ваш персонаж внешне эмоционален или скрывает свои чувства? Если он стоик как эмоции прорываются наружу, несмотря на все его усилия? Что нужно, чтобы ваш персонаж проявил свой гнев, свое желание, счастье или беспокойство? Когда он лжет или расстроен, есть ли у него специфическая манера, выдающая его эмоции? Насколько эмоционален ваш персонаж? Он активно жестикулирует, проявляя эмоции, или демонстрирует лишь небольшие изменения в языке тела и поведения? Ваш персонаж открыто выражает эмоции или скрывает то, что чувствует? Если он стойко переносит неприятности, то как его эмоции выходят наружу, несмотря на все его старания? Что должно случиться, чтобы ваш персонаж вышел из себя, показал, чего хочет, проявил радость или тревогу? Когда он лжет или расстроен, не выдает ли его какое-то непроизвольное движение? Соберем картину воедино. Глубокие, доскональные знания о герое — вот что способствует успеху в его создании. Если поискать ответы на некоторые из этих вопросов, вы сможете лучше контролировать своего персонажа, и он будет вести себя соответствующий тому, кто он есть на самом деле. Не все, что вы обнаружите, станет частью истории, но информация придаст вам уверенности. вы опишете персонажа убедительно и реалистично.